Несмотря на то, что мы догадывались о причинах особенности его работы, тем не менее, ожидая подвоха, я не сводил с его ауры взгляда, готовясь в любой момент нанести ответный удар. «Я всё равно вам ничего не скажу, твари!» – проронил парень, косясь то на меня, то на учителя. «Да, собственно, ты уже нам всё рассказал», – усмехнулся сэр Энтони. «Ну, большая часть из того, что мы искали, сейчас получила ответы. Редж, ты пробовал уже?»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 «Ну вот, он и подтвердил правдивость наших слов». Довольно прокомментировал исповедник слова беснующегося парня. «Где вы его поймали?» «Как и планировали. Пара недель затишья, и вот он снова появился. Правда, в другом районе, чтобы продолжить своё дело». Сэр Артур выглядел очень довольным от проделанной работы. «Так что тысячи часов наружного наблюдения не пропали зря».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 Тут тайная полиция сработала чётче, поскольку они довели девушку до дома, где она жила, и только там арестовали её, найдя при этом в тайнике аниматрон. Изготовлять и тем более продавать, который без лицензии, было запрещено законом. Но, тем не менее, он у неё имелся. А это повело расследование ещё в одно русло – выяснению, кто из механиков занимался изготовлением и продажей аниматронов для теневого рынка.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 Ради этого девушка даже приехала в поместье, где я жил, так как считала, что я специально отнимаю у неё работу, на которую она уже потратила месяц. Некоторые аргументы и ссылки на сокращение сроков на неё не действовали. Она была свято убеждена, что это мои козни против неё, и мой шанс возвысится. Ведь в отличие от неё, я был всё ещё лишь ученик исповедника. В самый пик страстей, когда я собирался просто дать ей пенка под зад...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 Мы с учителем придумали одну маленькую хитрость, когда экспериментировали с обрывками чужих душ, полученных от Мэтта. Мы не могли влиять на обрывок его души, но зато могли подмешивать в эти связки свою, причем предварительно раскачав ее колебания до такой степени, что она разрывала все, к чему прикасалась в чужой ауре. Пока хватало энергии на эти множественные колебания.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 Так как текущее состояние ауры, которое пыталась хоть как-то прийти в себя после полученного шока от подобной трансформации, сказывалось и на девушке. Она ёрзала, пыталась почёсываться, и было такое впечатление, что по её телу бегали тысячи муравьёв, которых она пыталась раздавить. «Что ты сделал со мной? Почему я вся горю?» Она не могла посмотреть мне в глаза, а голос её был тих. «Заставить тебя почувствовать это ещё раз?» «Нет, нет, я всё расскажу!»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 Сердце тревожно забилось в груди, и когда в комнату вошёл весьма хмурый исповедник, моё сердце упало вниз. Сейчас я точно получу за подобные опыты со смертельным исходом. «Твоя работа!» — хмуро поинтересовался он, падая в кресло. Ага, повинился я. «Врать учителю не хотелось, ведь между нами было хрупкое, но доверие». «И как долго ты экспериментируешь над слугами?» — поинтересовался он.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 «Такая поддержка различных банд, да еще в разных городах, просто невозможна без поддержки со стороны», — покачал головой сэр Артур. «Каким бы талантливым и сильным он бы ни был, но бандам явно дают указания сверху, так как в ином случае, польстившись на такую добычу, его бы давно ограбили и убили. Только общак у них неприкосновенен и объясняет, почему он неприкасаемый в любом городе».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 «Ладно, давайте вернёмся к нашей теме», — продолжил он после недолгого умолчания. «Ты точно даёшь гарантию, что если я отведу своих людей, ты сможешь за ним проследить?» «Если только он не улетит на Держабле, то смогу», — уверенно сказал я. «Все последние эксперименты на подопытных неизменно давали только стабильный результат. Смертей больше не было ни одной». «Это вряд ли, конечно»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 Спорить было бесполезно, упрашивать унизительно. Так что я поднялся с кресла и, простившись, вышел».